Глава 2 Алексей Уотерстоун Космическая станция недалеко от Сатурна Удобно устроившись в кресле, я смотрел на звезды, мерцающие за окном. В них таилась такая красота, не передать словами. Никакие голограммы и картины не в состоянии это отобразить. Космос притягательный, опасный и завораживающий. Сейчас я, можно сказать, подпитывалась этой красотой, так как был морально истощен и загнан в угол. Находясь в своем рабочем кабинете, я с тоской осмотрела давяще на меня стены. Дверь бесшумно открылась, и в комнату вошел молодой мужчина Чиви. Высокий рост, широкие плечи, четко выраженный оранжевый цвет кожи и яркое оперение на голове. Последнее говорило о том, что севший напротив меня представитель расы здоров и находится в самом расцвете сил, а еще в прекрасном настроении. «День удался?» – поинтересовался я у друга Аарона Рипру. «Да, сегодня все время был с невестой. Челси познакомила меня со своими родителями, они очень милые люди, и мы прекрасно провели время, а скоро я заключу союз». И друг в подтверждение тряхнул перенем на голове. «Чиви – самая колоритные среди всех рас. Психологические они, как хамелеоны, притом очень устойчивы в эмоциональном плане. Яркие не только внешне. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Самая миролюбивая и многочисленная раса, и к тому же вегетарианцы. Им я не устаю изумляться всю жизнь». «Это причина радоваться?» – улыбнулся я. «А ты полагаешь, что нет?» – приподнял брови друг. Сейчас встретить, полюбить и добиться взаимостей от хорошей девушки дорогого стоит. И всегда стоило, если верить маме. Вернул я, улыбаясь. Мария Отерстоун – интересная женщина, и твоему отцу очень повезло. Да, она много изменила в нашем обществе с момента своего появления, подтвердил я с теплотой. Но уверен ли ты в своем выборе? как никогда? – кивнул друг. – И я не понимаю твоего стремления тянуть до пятисот. Зачем? – Потому что я не вижу женщины, с которой хотел бы связать свою жизнь. – Да и не хочу. – скривился я. – Алексей, у тебя что-то случилось? – нахмурился аран Да. Вскочив, я забегал по комнате. – Мне кажется, я схожу с ума. Я первенец у родителей, и меня всегда опекали сверх меры. Потом появились братья и сестра. И, казалось бы, жизнь стала налаживаться. Но все равно надо мной постоянно в деле. Следили, как я учусь, с кем дружу, по какому направлению выбрал специализацию, куда еду, с кем общаюсь. Все это было терпимо до того момента, пока мои решения, по мнению родителей, вписывались в рамки благоразумия. Подойдя к окну, я прикрыл глаза. Не знаю точно, когда все изменилось. Получив профессию, я работал в области исследований микроорганизмов. Набирался опыта, но сейчас я хочу двигаться дальше, а мне не дают. Отправляться на малоизученные планеты неблагоразумно, ведь я наследник рода. Вдруг что-то случится? Я с трудом получил разрешение на исследование микроорганизмов открытых планет. Но нет, дядя прошение заблокировал. Я решил создать свою исследовательскую лабораторию и заняться вирусами. Но невозможно проводить исследования если правящий совет этого не одобряет». Друг как-то странно посмотрел на меня. «Ты сейчас думаешь, что во мне говорит эго, и что я избалован, но попробуй прожить под такой опекой, словно ты сам не имеешь права ничего решать. Мама с папой обладают влиянием и не дадут мне поступить по-своему». «В чем-то я тебя понимаю», – отозвался аран «А недавно у родителей появилась новая мания, особенно у мамы. Она хочет, чтобы я нашел себе девушку и женился». «Ну, это вполне нормальное желание», – начал друг. «Но я перебил». «Ненормальное! Мне всего триста, я не хочу жениться так рано». «Но ты драк, и тебе придется». «Спорный момент. Папа нашел пару в пятьсот. Почему я не могу так же?» «Пятьсот – это грань. Опасно доводить до крайности». «Как бы ты отреагировал, если бы тебя заставили жениться? Мы что, живем в древности, и я король?» Вдруг рассмеялся. «Ну, не совсем король, просто ты красавец. Хоть я и не понимаю, что женщину в тебе находят. Успешен, состоятелен, наследник рода. Конечно, в минус тебе то, что ты драк и обладаешь бешеным вредным характером. Но тут уж ради благ житейских многие согласны и потерпеть». Чиви явно веселился. «Смешно ему!» Пробурчал я, вновь опускаясь в кресло. «Мне нужно было выговориться, и я отвел душу». «А что же Инга?» Лукаво поинтересовался Арон. Я вздохнул. «Мы с ней общаемся, но дальше этого наши отношения не зашли. Я выделяю ее среди других женщин чуть больше. Но она корыстна, а я не могу удовлетворить ее амбиции. Моя сущность не воспринимает ее как пару». Хвост нервно постукивал по креслу. «Она знает?» «Предполагает», — поморщился я. Но быть недовольной причин у нее нет. Я ей ничего не обещал и ничего не должен. Твоя мама не любит ее, напомнил друг. У драгов это не имеет значения, пару нам выбирает натура. Но думаю, мама испытала облегчение, поняв, что я не увлечен Ингой. Пообщавшись с отцом, я примерно представляю, что испытывает драг, нашедший свою женщину. Это однозначно не она. Полагаю, Инга все понимает хотя я с ней еще поговорю и все объясню, но всякий случай. «Смелый парень!» – хмыкнул Аарон. Недовольно посмотрев на друга, я заметил. «В любом случае она смирится, когда я уеду». «Уедешь?» – приподнял брови друг. «Да, я попросила назначение к Ториану». «Ого, не боишься заболеть?» «Как заболею, так и выздоровею. умирает только Ториане». Ты думаешь, твой дядя не заблокирует это назначение? Нет. Я сообщил семье, что или я полечу к Торианам, или на какую-нибудь недавно открытую планету добровольцем. В качестве кого? Да все равно. Я готов там даже яму копать, если понадобится. Так что, думаю, дядя не только одобрит перевод, но и сам его продвинет. Что это изменит для тебя? Мне это даст свободу. Терия живет в некоторой изоляции из-за ситуации с вирусами. Родители не полезут туда, как и дядя. Тем более в их понимании там относительно спокойно. А для меня это реальная возможность принести пользу Териянам. Не верю я, что их проблема с вирусами не нерешаема. Тогда я желаю тебе удачи, друг, и спокойного космоса. Прилетишь на свадьбу? Она еще не скоро, — улыбнулся я. Конечно, буду. «Как я могу пропустить такое мероприятие? Надо тебя проводить в долгий путь новой жизни!» Хлопнув меня по плечу, Арон вышел, а я начал обдумывать, какие еще дела нужно завершить до отъезда. Алена Ионова, планета Дикон Часто я задерживалась на работе, полностью погружаясь в эксперимент. Вот и сегодня подруги уже давно ушли домой а я все еще сидела над приборами, которые показывали неприемлемые для меня данные. Расстроенно вздохнув, встала и подошла к окну. Каждая неудача невероятно расстраивала меня. Вот, казалось бы, решение лежит на поверхности. Загадка разгадана. Но, тем не менее, вожделенное открытие каждый раз ускользает, оставляя меня с носом. Словно чего-то не хватает или я не все учитываю. Одевшись, я заперла кабинет, и, покинув исследовательский центр, отправилась в город. Каждое строение на Диконе было связано с другими зданиями – надземными переходами и тоннелями для подземного передвижения. Посмотрев сквозь стену коридора, построенного из невероятно прочного прозрачного материала удил и его добывав здесь, на месте, я поразилась непередаваемой красоте этой планеты – безжизненная, с поверхностью покрытой зеленым грунтом и изрезанной каньонами пропастями кратерами. Она гармонично смотрелась на фоне космоса и звезд. Прекрасное небо, невероятного при свете дня оранжевого цвета, для моего народа оно таило опасность и смерть. Вздохнув, я пересекла границы города и свернула направо. Район, в котором я снимала жилье, не пользовался большой популярностью. Далеко от развлекательных центров, и совсем рядом с прозрачным куполом, оберегающим нас. Зато до работы можно добраться пешком, а не застревать каждый раз под землей в заторах. Я передернула плечами. Как там народ перемещается? Не представляю. Зайдя в квартиру и включив свет, осмотрелась по сторонам. Кухня, гостиная, она же спальня, ванная и маленький закуток прихожей. Простая отделка стен, совсем немного мебели. «Большего мне не нужно». Сотрудникам центра неплохо платили, особенно вирусологам, но я проводила большую часть времени на работе и не видела смысла что-то менять в своем жилище. Встречать меня вышло удивительное милое существо – Лайк, которого звали Зяпа. Это мохнатая зверюшка с сиреневого цвета с серебристыми подпалинами на спине. Имела длинное тело с короткими лапками, заканчивающимися вполне себе острыми когтями. Миленькие уши, похожие на небольшие локаторы с розовой внутренней поверхностью, коричневую забавную пуговку нос и пушистый хвост, и была для меня настоящим другом. Взяпа любил всяческие сладости, а еще орехи и земные яблоки. Последние были недешевыми, но я баловала своего питомца, а он скрашивал мое одиночество. Покормив Взяпу, я помылась и улеглась спать, глаза слепались, Сознание медленно уплывало, погружаясь в легкую дремоту. «Пип!» Из сна меня вырвал резкий звук. Испуганно подскочив, я нащупала очки и, одев, прикоснулась к коммуникатору в виде чешуйчатой полоски на руке шириной сантиметра 3 Потрясающе удобно технологией на планетян. Сказав «Принять вызов, спроецировав изображение». Передо мной появилась трехмерная картинка Акары Кихи, На заднем плане что-то мигало, слышались приглушенные разговоры. «Ара, что случилось?» Недовольно поинтересовалась я. «Ален, мне нужна помощь!» – зашептала подруга. «Ну?» – нахмурилась я. «Я в полиции, забери меня отсюда!» «Что?» – не поверила я своим ушам. «Как ты там оказалась?» Потом расскажу. Просто приезжай в третье отделение. Подруга отключилась, а я засынала. Видимо, спать сегодня не придется. Быстро собравшись и перетерпев поездку в подземке я уже через полчаса была на месте. Уплатив штраф, получила на руки непутевую подругу. Пока мы добирались вдвоем до моего дома, подруга потеряла карточку от своей двери. Я молча кипела. А вот когда мы вошли... Ара! «Что за безответственное поведение?» Девушка огляделась. «У тебя здесь так мило!» Кисло начала она. «Не увиливает ответа!» Нахмурилась я, направляясь на кухню. Наверняка подруга сейчас голодна. Так и оказалось, она не стала отказываться. Я дотронулась до стекла пищеблока. Панель засветилась и предоставила меню для выбора. Назвав номер понравившегося блюда, через пять минут я уже получила его». Усевшись напротив жуёщей Акары, хмуро приказала. «Рассказывай!» Меня с любопытство. Подруга же грустно улыбнулась и, проживав, начала. «Сегодня я встречалась с тем красавчиком, с которым познакомилась на прошлой неделе. Он инженер по туннелям. Рисан!» Без труда вспомнила я. а кара о нём в последнюю неделю все уши прожужжала и у меня уже возникло ощущение, что это я сама с ним встречаюсь, а не она. «Да, так вот, сегодня у нас было второе свидание, и мы отправились в клуб». «Ну?» – подтолкнула я умолкнувшую подругу. «Я решила опробовать то средство, рецепт которого нашла месяц назад, ну то, которое приворотное». «Единый?» – схватилась я за голову. «Ара, на дворе космическая эра». «А ты веришь в такую чушь, как магия?» «Да, верю. она мне знаешь, сколько раз помогала?» Подруга ринула жарко защищать свое хобби. «А то я не помню, как ей помогают свои вери. Обо всем, что случилось с Сакарой, можно книгу написать». «И как сегодня?» – поинтересовалась я. Девушка сникла. «Ну, сегодня вышло небольшое недоразумение». Готова поспорить, именно из-за него подруга оказалась в полиции. По древнему верованию Тириан, своего будущего мужа нужно испытать. «Ты что, за него замуж собралась?» «Нет, но не могу же я столько ждать, не будучи уверена что это тот самый мужчина, тратить драгоценное время!» Я чуть не застонала. «И как? Проверила?» «Проверила. Он не прошел у первого испытания. «И в чём оно состоит?» – спросила я, предчувствуя нехорошее. «Но нужно было облить его специальным настоем». Я словно бы случайно пролила ему на одежду, а он, как назло, сделал шаг назад, поскользнулся на масле и полетел вниз, по лестнице. А внизу стояли ящики с ядовитыми ежами. Только этот деликатес ещё не обработали, чтобы обезопасить. Я прикрыла глаза, представив, где сейчас парень». «Ты хоть навестишь в больнице?» Наивно поддерсовалась я. Чиви стушевалась. «Не уверена, что он хочет меня видеть. Когда я пыталась ему помочь, он был невежлив», — выдохнула она. «Я бы вообще тебя убила!» Покачала головой, а Акара понурилась. «Доедай, и пойдем я тебе постелю, а завтра восстановишь ключ». Подруге с утра нужно было на работу, а я после проведения ночного эксперимента могу и опоздать. засну я, едва голова коснулась подушки. Алексей Уотерстоун. Земля. Приведя в порядок все свои финансовые бытовые дела, я решил встретиться с Ингой. Знакома мы с этой Эйфи уже довольно давно, и на ее примере я убедился, что тихие творческие представители этой расы могут быть очень расчетливыми и корыстными. Правда, осознал это не сразу. Сначала мы просто общались, а потом я поймал ее на том, что она предпринимает попытки обольстить меня и обольстить только тогда, когда ей это нужно. Копнув глубже, выяснил причину, почему со мной вообще поддерживает отношения. Я перспективный жених. Эйфи не свойственна такое поведение, но везде есть свои исключения. Я не стал разрывать наши отношения. Инга часто делилась со мной интересными слухами, полезной информацией. Но в последнее время на меня уже началась целенаправленная охота. Да, драки не самая приятная раса, но такая расчетливость просто коробит. Встретиться я решил в общественном месте, дабы избежать сцены, если такая последует. Инга вошла в кофейне в легком струящемся платье, которая выгодно подчеркивала ее светлую кожу и волосы и прекрасно демонстрировала достоинство фигуры. Последних, по моему мнению, у нее не было вовсе. Излишняя худоба девушки не очень ей шла, но это дело вкуса. Моя же внутренняя натура отказывалась хоть как-то реагировать на нее. Может и к лучшему. Присев, Эйфи мне улыбнулась. «Добрый вечер. Давно от тебя ничего не было слышно». И я рада, что ты наконец-то вспомнила обо мне. «Мне тоже приятно тебя видеть», – солгал я. Пока девушка делала заказ, я раздумывал, с чего бы начать разговор. «Что-то случилось?» вскинув взгляд, я заметил, что Инга внимательно наблюдает за мной. «Да, думаю о предстоящей поездке». К столу подъехал робот с заказом. о какой поездке?» Переподняла брови Айфи, пригубив кофе. «На На лице девушки отразился шок. «Что ты там забыл? Какой кошмар! А если заразишься вирусом?» Я пожал плечами. «Переболею и все. Мне предложили перспективную должность, и я не вижу смысла отказываться». «А я?» Посмотрев на Ингу, я увидел, как она состроила печально жалостливую мордочку. Этот прием использовался ей редко, но, видимо, сейчас она рассчитывала на его действие. Только в отношении меня он бесполезен. «А что ты?» Делано удивился, прекрасно поняв, к чему она ведет. «Ты оставишь меня здесь одну? Я буду скучать». «Ты уже большая девочка и прекрасно сможешь прожить без меня. Я не совсем тебя понимаю». Девушка нахмурилась, поняв, что ее план не сработал. «А почему ты не хочешь остаться здесь? Твоя мама предложила тебе хорошее место в клане». Внутренне я начал закипать. «Меня не привлекает возможность работать на маму. Меня манят далекий космос и неразгаданные загадки». «Вы, драги, так любите вызовы?» – улыбнулась Синга. «Да, с нами драгами непросто». Участливо закивал я головой, посмеиваясь про себя. «А как же наши отношения?» Предприняла новую попытку убедить меня остаться Эйфи. «А что такого?» Не понял я. «Общаться можно и по визор связи. Она прекрасно развита в системе Мириан». «Не притворяйся, ты меня понял. Я говорила о наших отношениях. Ты прекрасно знаешь. Я давно влюблена в тебя». На глазах девушки заблестели слезы. «Вот чего-чего, о любви она ко мне точно никогда не испытывала. Но все равно врет. Зачем?» «Инга, ты же знаешь, как драки выбирают себе спустник жизни». «Да, но я надеялась, что хоть останусь для тебя нелюбимой, но буду рядом. Неужели ты лишаешь меня даже этой возможности?» «Ну что ты, полетели со мной? Специалисты твоего профиля не так нужны нотерии, как вирусологи, но работу тебе мы сможем найти». Девушка отшатнулась. «Я не могу оставить семью. Ты же знаешь, я помогаю брату в учебе». Ее брат практически не учится. Как тут можно помочь? Тогда нам придется расстаться. Я не могу обнадеживать девушку, которая питает ко мне такие глубокие чувства. Уцепился я за пришедшую в голову идею. Поэтому, думаю, нам лучше прекратить общаться. Инга испуганно смотрела на меня. Ее действия привели к совершенно противоположным результатам. Глаза Эйфи подозрительно заблестели. О нет, только не истерика». «Инга, если ты будешь истерить, я уйду!» «Что?» – опешила девушка. Я никогда столь резко с ней не разговаривал. «Давай прямо. Использовать себя я больше не позволю. Тебе придется строить свою карьеру самой». «Я никогда тебя не использовала!» Слезы мгновенно высохли. «Не забывай, я драк, а нас не так просто обмануть. Сейчас я меняю свою жизнь в лучшую сторону и хочу прояснить все отношения» поэтому больше мы общаться, кроме как по воле обстоятельств, не будем». Посмотрев на девушку, я чуть не подался назад. Взгляд, которым она меня наградила, был убийственным. Мелькнула даже мысль, что мне сейчас воткнут в глаз вилку. «Что ж, как скажешь. Если ты не хочешь быть со мной, желающие найдутся». «Не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Правда, жаль времени, потраченного на тебя» и ее голод звучал холодно. «Не стоит. Я многим помог тебе за это время, и ты всегда знала, что как пару я тебя не воспринимаю». «Какой же ты...» «Беспринципный грубиян!» прошипела Инга. «Да, драги мы такие». Проводив взглядом девушку, я никак не мог поверить, что так легко отделался от той, которая много лет не отлипала от меня. «Оно и к лучшему».